«Ну что ж, товарищи, простимся. Надеюсь, не в последний раз». И только я сказал это. На горизонте блеснул огонек, за ним другой. Мы услышали шум моторов, а минуту спустя, мимо нас, освещая дорогу фарами, подпрыгивая на ухабах, далеко разбрызгивая грязь, промчалось пять немецких грузовиков. В кузовах стояли немецкие солдаты, и орали какую-то воинственную песню. Мы вынуждены были отбежать в сторону, в поле, и прижаться к мокрой земле. Я держал пистолет наготове, спустил предохранитель. Ох, как же мне хотелось выстрелить! Гурбинские подпольщики ушли. Мы опять остались с Иваном Симоненко вдвоем. Уже третью неделю мы шли с ним. Два советских человека... Два партийных работника. Мы брели по дорогам, Прятались от немецких пуль И от глаз предателей. Но настоящей дружбы между нами не было. Пройдут годы, я не забуду Симоненко. Встречусь, обрадуюсь. А коли узнаю, что с ним произошло неладное, Очень огорчусь. Мы делили кусок хлеба, Иногда последний. Бывало и так. Я сижу где-нибудь за скирдой, Прячась от ветра. А Иван идет добывать еду. Внешность моя для таких дел не подходила. Симоненко больше походил на простого солдата. Ему просто сочувствовали. Ко мне же непременно приглядывались. Может и доброжелательно, но с повышенным вниманием. И он не попрекал меня за то, что я не иду. Почему же мы с Симоненко не стали друзьями в полную меру? Я звал его с собой. Я хотел сделать его подпольщиком партизанам. Он не то, что отказывался, но не сказал ни разу прямо «пойду». Он не спорил со мной, но я видел, не верит человек в силу подпольного сопротивления. Повидаюсь, говорит, с матерью и обратно на фронт. Товарищем же он был превосходным. Ложились мы с ним где-нибудь под скердой, вместе вглядывались в утренний туман и сворачивали одну козью ножку на двоих. Впрочем, на Черниговщине, под Скирдами, мы уже не спали, и в Сокеренцах, куда мы вскоре пришли, так же, как и в Игнатовке, нашелся для нас приют. Постучались мы в первую попавшуюся хату, открыла какая-то бабка, мы назвались пленными, рассказали, что вот удалось нам отстать от колонны, спрятаться за Скирдой. Тогда мы очень старательно сочиняли длинные истории. Позднее я понял. Шило в мешке не утаишь. Слушать-то нас слушали, но не очень-то нам верили. В те дни я бы ужаснулся, когда б узнал, что люди догадываются, кто я. А теперь считаю, что так было лучше. Догадывались, даже знали, а не выдавали. Да и мудрено было меня не узнать. В этих районах я баллотировался в депутаты Верховного Совета УССР. Тут я выступал. Приезжал я сюда не раз и как секретарь обкома. В Сокеренцах оказался бывший заведующий отделом народного образования Варвинского района. Через него я передал инструкции секретарю подпольного райкома партии. Пробыли мы в селе сутки и в ночь ушли. Ночь выдалась на редкость хорошая. Светила полная луна, даже ветра не было. Одежду за сутки подсушили и, хоть спали мало, чувствовали себя неплохо. До лесовых сороченцев было уже близко. Симоненко предложил сокращенный путь. «Я полагал, что тут, вблизи родного села, он не собьется. Однако мы заблудились. Симоненко свалил все на луну. Дескать, в ее неверном свете предметы принимают иные очертания». Путь нам пересек широкий противотанковый ров, до краев наполненный водой. Мы долго его обходили. В общем, покружились часа три. Мы пересекли небольшой лесок, и, странное дело, вдали заведнелся яркий свет костра. Кто в такое время зажигает костер в степи? Немного приблизившись, мы определили, что возле костра мечется какая-то одинокая фигура – Симоненко же, у которого зрение было острее моего, увидел еще неподалеку от костра ни то лошадь, ни то корову. Симоненко сказал, подберусь, погляжу. Если человек местный, может и дорогу на лесовые сорочинцы укажет.